Ария безумия Если просветить рентгеновскими лучами Ольгиного мужа, на снимке не обнаружится ни дирижерская палочка, ни крещендо, ни сердечные желудочки, а только черный пластиковый мешок, который кто-то выставил на улицу для сбора мусора. Сам же Андре целиком покрыт тонким слоем лести. Обыкновенный французский таракашка, гораздо и сочинять не былится. Слухи о его неверности проходят мимо Ольгиных ушей. Андрей ничем не выдает, что у него есть кто-то на стороне. И этот человек всегда уверял, будто не понимает, как можно позариться на мелкие дешевые украшения, когда в руках у тебя самая красивая в мире зеленоглазая драгоценность, фырчит моя сестра. Андре всегда в прекрасном настроении. Он умеет придержать перед дверь, накупить шампанского, страстно заниматься любовью со своей собственной супругой и рассыпать в ее адрес комплименты. Он весел, романтичен и способен показывать чувства. Вот только не свои. У него врожденная способность копировать чужие печали и мечты. Он даже переписал одно из любовных писем Ольги к нему о полинезийской летучей рыбе и за своим авторством переслал его любовнику. юному танцовщику Оливье. Разводиться с моей сестрой, по всей видимости, в планы его не входило, но и отсекать от себя возможность в течение недели сливаться в экстазе не только с ней Андре не собирался. Отношения с Оливье, по всей вероятности, начались не вчера. А сообщил о них сестре моей сам Балерун. «Все это происходит именно в тот день, когда я прилетаю в Париж, чтобы послушать Доницетти в исполнении Ольги». Андрей дирижирует в этот вечер, и он пригласил друзей и коллег на поздний ужин после спектакля. Надо отпраздновать успех новой французской певицы Бельканто. Улыбается он, как всегда, подкрепляя улыбку вкрадчивым взглядом шоколадного цвета глаз. По дороге домой я захвачу пару ящиков ледяного шампанского у нашего виноторговца. За час до выхода моей сестры на сцену в лучшие дела Мермур ей звонит пьяный Оливье. Андрей к тебе охладил. Мне кажется, тебе следует знать правду. Почему ты не даешь ему свободу? порква Ты уверена, что он ничего тебе обо мне не говорил? Ольга швыряет трубку. Скоро ей бы ходить в первом акте. Андрей за дирижерским пультом. Перед закрытием занавеса в третьем акте должна прозвучать ария безумия. Имеется в виду Эльдоль Чесуоно». Речитатив и ария Лючии из знаменитой сцены безумия из оперы «Лючия ди Мермур 1835. Гаэтану Деницетти. Написанный по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламермурская невеста». Ольга, поющая Лючию, спускается по лестнице за кулисами. Как и обычно, для этой сцены сестра моя одета в порванное свадебное платье, усеянное пятнами крови. Держа в руке нож, она исполняет арию так проникновенно, как никогда прежде. Чем хуже у Ольги на душе, тем лучше она поет. Редко, когда услышишь голос такой огневой и страстной силы на грани иступления. Вино безумия из раздавленных черных ягод с привкусом ванили, перца и скандала. Ее вибрато напоминает мощный взмах крыльев бабочки, которой отведено прожить одни сутки. Опера длится несколько часов, нагрузка та еще. Но Ольга не выдает себя, когда Андре со смехом целует ее в щечку в заваленной цветами гримерке. «Ты никогда не пела лучше, Мон Амур!» Через полчаса тридцать гостей прибудут в их хоромы. Мы ставим на то, что Оливье не успел сообщить Андре о телефонном разговоре, ведь я занималась персональной опекой балеруна, подлащиваясь к нему и в гардеробе, и в антрактах. Выйдя на улицу, Ольга предлагает Андре, чтобы кто-нибудь из оркестрантов подвез его в магазин и помог таскать ящики с шампанским. А сама вместе со мной отправится прямо домой и сделает последнее приготовления к празднику. Мы срываемся с места на ее ситроении, держа курс на Рю де ля Рокет. Далее сестра моя действует с непривычным для нее хладнокровием. Она укладывает в чемодан ноты, шляпки, бабушкину Библию, ариструпа и пластинки с Перманом, Швыряет туда же любимое платье. Прост и потерянное время остаются в Париже. Ольга открывает холодильник и вынимает приготовленные заранее кухаркой гаспачо. Сестра моя расставляет суповые тарелки на столе. Вот в эти четыре тарелки добавим немножко настойки ландыша. Это Варенькин рецепт, оригинальный, говорит она, и ставит тарелки у соответствующих карточек рассадки. Что за рецепт? В эту часть плана я не посвящена. Чтобы гости хорошенько проблевались. «О чем это ты? Я и не знала, что у Вареньки есть такой рецепт». «Говорю, я чувствую себя обойденной. «А, да. Я раз видела, как она крысу потравила ландышевой настойкой». То что, убить их собираешься?» «Нет-нет. Отраву нет. можно и не смертельной сделать, но пары капель достаточно, чтобы эти гады до утра с унитазом обнимались». Варенька сперва не хотела рецепты выдавать, а я все клянчила и клянчила, хотя бы самую малую дозу узнать. И она, в конце концов, сдалась. Держу теперь маленький флакон в кухонном шкафчике на случай, если меня обманут по черному Варенька никогда мне об этом не говорила. «Но наверняка бабуля думала, что лучше тебя в это дело не посвящать, Эстер. Наверняка она считала тебя высоконравственной девицей», хихикнув, отвечает Ольга. «Зато теперь я низконравственная». с возмущением возражаю я. «И это я, что когда-то была убеждена, будто мне известны все тайны нашей семьи». Тарелки с настойкой предназначаются Андре, Оливье, автору заметки о свадьбе и его жене Саранче, которые тоже удостоились приглашения. Ольга успевает еще и нацарапать короткую записку мужу. «Шерри, нам складель срочно пришлось поехать к ветеринару, у нее что-то в горле застряло». «Все окей, начинайте без нас, потому что суп надо есть холодным». Потом она зовет Кладель, закрывает дверь, и мы стартуем в ее ситроине в сторону Копенгагена. Мы приезжаем в Данию ранним утром следующего дня, и тут у Ольги пропадает голос. После «Тур де Форс» подвиг — колоссальное напряжение всех сил, французский. Потребовавшихся ей, чтобы не уронить фасон в Париже, В Копенгагене она попросту разваливается на куски. Ни звука не слетает с ее губ. А еще она сильно худеет. Руки ее кажутся теперь еще длиннее. Она выпивает целые реки красного вина. Чаще всего у Энди, Эйфеля или в убогих заведениях нижайшего пошиба, где сестра моя задирает платье и теряет остатки достоинства. Немая кошка в леопардовой шубке с чересчур большими глазами и размазанной по всему лицу тушью для ресниц шастает по Копенгагену. Белла в пятнистой шкуре. Она исчезает в ночи и целыми днями не дает о себе знать. Невыносимо брехливую кладель она оставляет у меня в квартире. Однажды утром я встречаю ее на Кристиансхаунсторф. Она жутко выглядит, да еще и зубы лишилась. Я потрясена. Однако пойти домой Ольга отказывается. Как бы жалко Ольга не выглядела, воля ее по-прежнему столь тверда, что ею можно гвозди забивать. Сестра моя ходит и спит в шитом варенькой черном платье с мышеловкой, металлические спиральки которые сильно царапаются, и с синяками по всему телу. Мне приходится звонить в парижскую оперу и врать насчет Ольгиных голосовых связок и смертельно больных родственников, но я чувствую, что там не верят ни мне, ни моему ужасному французскому. Мать моя тоже ошарашена. Как наша очаровательная Ольга в свободном полете? Ночью сестра моя падает в пару ямочек на мужских щеках и просыпается где-то в городе уже сильно после полудня, разумеется, с синяками на обеих руках. Не обязательно потому, что чувак этот отпетый насильник, а потому что Ольге так хочется, чтобы наглядно доказать, как было до и как стало после акта, и чтобы это можно было увидеть. Как-то вечером она объявляется в нашей квартире, пьяная в хлам, Впервые за целый месяц я слышу ее голос. Первым делом Ольгу выворачивает на прозрачно-голубой диван. Потом она забирается на подоконник и открывает окно. «В песни -песне не хватает одного стиха!» — рычит она в ночь, так что все прохожие обращают взгляды вверх. «О том, как сильно тебя любят, когда ты дико взбешена! Не только о лилиях и голубках, но и о том, когда ты любишь точно капибара!» Она впивается зубами себе в руку и громко топает по облупленному подоконнику. «Сука! Мерд! Засранец!» «Спустись, Ольга! Спустись, черт бы тебя побрал!» Меня охватывает ужас. Пол дрожит. Ладно, такое уже случалось, но этой глубокой июньской ночью даже стены ходят ходуном. «Вы что, гашиш курите?» — в полном отчаянии кричит сосед. Пивные ящики с грохотом падают на пол, стекла звенят. Где-то вестер-бро сносит с дома крышу. Мальчик в квартале Норд-Вест лишается своей черепашки. Она погибла, подрухнувшей книжной полкой. Короче говоря, на дворе 1985 год, и в Копенгагене происходит первое с года 1805 землетрясение. Землетрясение магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера. То, что силы сестры моей беспредельны, меня нисколько не поражает, выше моего понимания другое. Каким чудом это событие не привиделось моей матери в вещем сне. Неделю спустя мы с Ольгой проводим вместе вечер. Прогуливаемся вдоль канала в Кристиансхауне, говорим о наемных убийцах и проходим мимо подвального магазинчика, витрина которого всегда задернута занавеской. В этот момент откуда-то выходит парень, с которым Ольга здоровается. «Кто это?» — спрашиваю я, когда он отправляется в Исвоясе. «Владелец заведения. Это частный клуб, где клиенты пальтируются друг с другом», — отвечает она. «Там удовольствие на любой вкус. А еще он витрины сдаёт на Ама Герландовой. Ты можешь там стоять, в чём мама родила. Ну или в упряжи, точно пони. А он, проходя мимо тебя, по заднице хлопает». «Я-то думала, здесь кожаные ремни ремонтируют». — хлопочу я. У мужчин, туда заходящих, всегда ремни полурастегнуты. Невинность моя вопиющая. Я настолько ошеломлена, что забываю спросить Ольгу, откуда ей все это известно. Отсюда до песни песней путь не близкий. Следующим утром Ольги в квартире не обнаруживается, и несколько дней от нее ни слуху, ни духу. Новости о ней появляются только, когда звонит Мясникова Лили. Она теперь работает в травмпункте и видела там Ольгу. «Твоя сестра позавчера сидела у нас в приемной, но когда я через четверть часа подошла поболтать, она уже испарилась». День спустя Ольга вновь там появляется и снова исчезает, потому что не может войти в систему со своей карточкой медстрахования. И так продолжается всю неделю. И всякий раз, когда Лили мельком видит мою сестру, поговорить им не удается. Наконец, Ольга сама звонит мне. Она в Эйфеле, воспользовалась их телефоном. Мы договариваемся пересечься там. Бармен кивает мне и приносит два пива. В Эйфеле все и всем великодушно прощается. «Ты что в трампунте делаешь? Что случилось?» Я внимательно оглядываю сестру мою. У нее вроде бы ничего не сломано. В ответ Ольга хихикает. «Ой, да мы тут с Йоханом в одном месте до ночи зависали. Я заснула, а когда проснулась, смотрю, у меня по синяку на руках, а башка раскалывается так, будто меня ледорубом треснули. Я ей-богу думала, что сотрясение мозга заработало». Ольга решила провериться и воскресным утром отправилась в травмпункт. Пока она ждала, в приемную вошел парень. Он где-то прищемил руку и приложил к ней влажную тряпку. «Мы глаз друг от друга отвести не могли». «Что?» «Понимаешь, он так явно меня хотел. но ну и кончилось тем, что мы с ним отпальтировались в тамошнем клозете. Ты не представляешь, как народ в дверь ломился. У них ведь один только туалет», — сиплым голосом рассказывает Ольга. «Вы чем там занимаетесь?» — орали пациенты под ритмичные удары в дверь туалета. Той осенью Ольге выпала уникальная возможность подлавливать беззащитных мужиков в приемный травмпункт. Они как бы разоружены. Да и потом это всего лишь заноза в лапке. Я ее всегда вытащить могу. А сами они одно сплошное сочувствие. Им подробности подавай. Так что им просто приходится сдаться, рассказывает сестра моя. То у нее повязка на глазу, то на ноге. И всякий раз Ольга придумывает очередную трогательную историю, как она получила такую жуткую травму. Мясникова Лили не гонит ее прочь, и старается сделать так, чтобы Ольга понесла наименьший ущерб. И все же долго такое терпеть невозможно. Так что мы с Йоханом решаемся вмешаться. Вытаскиваем Ольгу из трампункта и отправляемся с ней на папин скалистый остров. Хотя папа наш уже не живет там, а лежит рядом с Филиппой на маленьком местном кладбище. Как и всегда, деревянный наш дом терпеливо ждал нас. И хотя без папы голубей на острове царит гулкая пустота, Все так же приятно, пусть и на часок-другой, вернуться в страну детства. Свен по-прежнему живет на острове, но он потерял Лиль. Прошлой осенью ее прямо на их дворе сразил инсульт. В день приезда идет дождь. Йохан растапливает камин, и тепло расходится по всем нашим небольшим пристройкам. При жизни папы они, словно кротовины, появлялись год за годом. Каждый год по пристройке. И все они сработаны большими папиными руками. Красиво шелушится краска, обнажая голый брус. Свен идет с нами на кладбище, и мы возлагаем масляно-желтые полевые цветы на могилы папы и Филиппы. В животе он мне начинает пощипывать, когда я вижу их имена. Ян Густав Викстрем. 1910-1981. Филипп викстрём 1949-1969. Рана моя снова вскрывается. Мой отец и старшая сестра моя лежат здесь на самом деле. И это факт. Когда кто-то умирает, на могильном камне тщательно высекают даты рождения и смерти. Но единственное, что имеет смысл, это маленькое тире между ними. Потом мы приносим цветы на могилу Лиль. Как же любить... «Если любимый уходит от тебя?» — спрашиваю я. «А ты подумай, сколько дней я успел провести вместе с Лиль?» — улыбается Свен. «Тысячи». Он осторожно касается моей щеки внешней стороной ладони. Он помнит, как это делал папа. В первый день Ольга просыпается на двухъярусной кровати от жутких ночных видений. Она так и не испытала вечной любви, как Свен и Лиль, или папа и мать. Настоящий, подлинный. Загубленными представляются ей все прошедшие дни и годы. В кошмарных снах Ольгу ссылают на роль второй скрипки в оркестре, состоящем из сранчи в смокингах. Они играют в темпе бешеного Престиссима. Нотные знаки карабкаются по линиям, чтобы попасть в такт, но вынуждены сдаться и срываются вниз. В другой раз Ольге снится, что она потеряла свой ослепительный зубной протез. Тогда мы с Йоханом... Вытаскиваем ее на скалу Халос и там опускаем в великую божественную купель. Я увлекаю Ольгу в глубину, как тогда, в первозданных водах нашей матери Евы. Йохан наблюдает за нами с берега. Он не умеет плавать. По возвращении в Копенгаген Ольге приходится немало потрудиться, чтобы вернуть свой магический голос. Вибрато ей совсем не поддается. Всё лето оно сильно напоминало жалобные причитания девочки со спичками. И только потому, что Элла Блюмин сот берёт телефонную трубку, а потом берёт и Ольгу под своё крыло, голос к моей сестре возвращается. Мы с Йоханом заглядываем к Вареньке собрать денег на визит к зубному врачу. «Боже, дурье, Романтические глупости! бурчит Варенька и достаёт кошелёк. Мать моя тоже вносит приличный вклад, и Грета также выделяет несколько монет из денег на хозяйственные нужды, так что улыбку Ольги можно восстановить. Тем не менее, приходится пройти через унижение и поначалу играть роли в штанах, вроде пожаки Рубина из «Свадьбы Фигора, и только потом она вновь становится настоящей дивой сезона. За лето Мясникова Лили стала буддистской, так же, как и многие из нашего круга общения. Насколько чиста карма самой Лили, все детство расчленявший телят карамельного цвета и отпиливавший ноги у всяческих бэмби, остается неизвестным. Но ну, надо ведь с чего-то начинать, даже если ты на последней строчке в рейтинге. Тебе обязательно надо сходить на собрание, Ольга. Там сердце покой обретает. Сестра моя внемлет совету и отправляется вместе с Лили на собрание группы, распевающейся на Крюстальгаде. И довольно быстро Ольга становится там своей. Она перестает ходить в церковь, даже на чужих свадьбах не показывается и брезгует обычной едой. К тому же горчичного цвета саронг фантастически подходит к медовым локонам и изумрудно-зеленому взгляду. «You have to learn to be with yourself», говорит гуру-монах из Шри-Ланки. Улыбчивое солнце, рожденное спокойным. «You won't find peace in others». Нет мира в других людях. Все другие выходят просто зеркала. На крюстель гады раздаются наставления и курятся благовонные палочки. Ольга сидит, скрестив ноги по-турецки, под позолоченной фигурой Будды. Я едва узнаю ее. Остальные члены группы — вегетарианцы. Но, сдается мне, Ольга по-прежнему тайком ест консервированный французский паштет в плалете. Сестра моя продержалась в буддийской ипостасе полгода. Как-то субботним вечером она берет меня с собой. Мы опаздываем к началу. Все остальные уже сидят на своих ковриках, образовав неровный круг, и распевают нам-мья хоренгекио. Известная буддийская мантра Я посвящаю себя сокровенному закону сутры Лотоса. Я со смущенным видом сажусь, наблюдая за происходящим с раскрытыми глазами, и замечаю, что по мере продолжения сеанса Ольге становится все больше и больше не по себе. Нам-йоху хоренге кьо Я больше не выдержу, шепчет сестра слишком громко. нам ё хоренге кьо Через четверть часа Ольга начинает размахивать руками, чтобы прогнать от себя эти жвачные звуки. Из-за ее гимнастических упражнений другие медитирующие теряют концентрацию, на нее косятся со всех ковриков. намё йо Что же у них ни припева, ни крещендо, дьявол, их забери! жалуется Ольга и поднимается. Шш! На нее шикают со всех сторон. намё йо Я не буддист! Я лебедь! кричит она несчастным голосом. «Я хочу плыть по морю вместе с любовью всей моей жизни в большом черно-белом наряде, пока смерть не цапает одного из нас, а другой не утонет в пучине горя и печали». Никто не молвит ни слова, но многие разворачиваются на своих ковриках, чтобы видеть всю сцену. «Карма? Люди, что ли, в непотребствах мира виноваты? Где же во всем этом милосердие? Долбаная религия! А как же быть с теми, кто сам не может об этом попросить?» с теми, кому больше всего это нужно и кто меньше всего этого заслуживает. Ольгу не остановить, но она сама выбегает за дверь. Всеблагое равновесие доводит ее до сумасшествия. Нет, лучше уж болтаться между горем, горьким и радостью сладкой. Ибо на кардиограмме обязательно есть и глубочайшие низины, и высочайшие пики. В противном случае то все равно что мертв. «По-моему, твоя сестра не совсем понимает суть буддизма», шепчет со своего коврика Мясникова Лили. «Я никак не могу понять, уйти мне или остаться. Не хочу смущать Лили и других буддистов, но пару минут спустя все же решаю по-тихому слинять и успеваю догнать Ольгу на улице». вэйфели новый бармен. Довольно приятный. Ты со мной?» говорит Ольга и прибавляет шагу. Ближе к утру в снах моих появляется Филиппа. Ты же прекрасно знаешь, что если тебя касается другой, через все тело точно электрический разряд проходит. Окситоцин и дофамин. Но ты и талики того счастья не испытаешь, если коснешься себя своей собственной рукой, — говорит она. То есть даже если себя поцарапать, такого эффекта не добиться? — спрашиваю я во сне. Нет, мозг поймет, что это ты сама, — отвечает Филиппа. «Тебе пора выйти в свет из затворничества, Эстер!» И вновь она исчезает. Но это всего лишь какие-то идиотские опыты. Что-то ведь мы должны просто знать.